Женщины Парижа Солен пожертвовала всем ради карьеры юриста. Мечтами, друзьями, любовью. После внезапного самоубийства клиента она понимает, что не может продолжать эту гонку, потому что эмоционально выгорела. В попытках прийти в себя Солен обращается к психотерапии. И врач советует ей не думать о себе, а обратиться вовне, начать помогать другим. Неожиданно для себя она становится волонтером в странном месте под названием Дворец Женщин. Сален чувствует себя чужой и потерянной. Она должна писать об этом месте, но, кажется, здесь ей никто не рад. Все постоялицы такие разные, незнакомые, необычные. Со временем она завоевывает их доверие. У нее появляются друзья – Синтия, Вивиан, Сумея, Ирис. Все вдруг обретает смысл. Смысл, что когда-то вел вперед основательницу дворца женщин, Бланш Пайрон, боровшуюся за то, чтобы все брошенные, оставленные, попавшие в беду женщины обрели свое место. Теперь Солен продолжит дело Бланш и через годы исправит несправедливость, от которой пострадала та, что всех старалась защитить. Летиция Коломбани. Женщины Парижа. Роман. Моей матери, моей дочери и всем женщинам дворца. Пока женщины будут плакать, я буду драться. Пока дети будут мерзнуть и голодать, я буду драться. Пока на улице хотя бы одна девушка будет торговать своим телом, я буду драться, я буду драться, буду драться, буду драться. Уильям Бут. «Неоспоримо одно». Мертвые не покидают мест, где находились при жизни. Подобные инъекциям, их воспоминания пронизывают собой почву. Сильвен Тессон. Очень слабые колебания. Все права защищены, книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в памяти ВМ, репродукции или каким-либо иным способом а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность. «Как холодна земля!» — мелькнула первая мысль. «Когда, скрестивши руки и челом коснувшись камня, я на могиле распростерла сниц». Теперь навеки здесь моя обитель. Мной выбор сделан, и мои, пусть вечными, пребудут клятвы. Меж этих стен пройдет отныне жизнь моя. Уйти от мира, и я решила так, чтобы сделаться навек его неотторжимой частью. В самом сердце мира я, и бесконечно далеко. Здесь я полезнее чувствую себя, чем в оживленной круговерти жизни, в которой прежде я была растворена. В монастыре где время ход остановило, закрою я глаза и помолюсь за тех, кто так давно нуждается в молитве. За тех, кого не пощадила жизнь, за сирых, раненых, всего лишенных, забытых на обочинах дорог, за тех, кто холоден и голоден, кто жаждет, кто потерял надежды и желания, за тех, кто не имеет ничего. И пусть моя молитва прорастает меж сих камней в саду, меж грядок огородных, а зимою, в часовне ледяной и в крохотной, мне выделенной келье. А вы, оставшиеся в мире, вы продолжаете петь, водите хороводы, ведь в тишине и тени я молюсь за вас, чтоб в этом грохоте и шуме, избави бог, упасть вам не случилось, и тогда, чтоб нежная и сильная рука вам протянулась, рука доброжелательного друга, взяла и подняла бы вас, ничуть не осуждая, вернув опять в водоворот великие жизни. Где вы продолжили бы петь и танцевать? Безымянная монахиня, монастырь дочерей Святого Креста, XIX век.